1954 года Для того, чтобы удовлетворить любопытство людей, жаждущих кровавых сенсаций из жизни осужденных на ЭТЛ, пришлось бы написать столько же томов книг, сколько имеет энциклопедия «Британика». Жестокость советских прихвостней неизмерима и многогранна. Подход к их врагам народа всегда одинаков. Я бы не хотел, чтобы создалось впечатление, что смерть Сталина и ликвидация Берии превратили лагеря в парки, а заключенных в нежно лелеемые цветочки на их грядках. Изменения были, там они нам казались исключительными. Перейдя границу СССР, человек видит, что перемены давали максимум пользы рабовладельцам и минимум рабам. Даже оплата труда не ударяла по карману главного предпринимателя, дядю, то есть государства. Вольнонаемных рук не хватало, стоили бы они в десять раз больше. Для вольнонаемных семьями полагались другие условия жизни, квартиры, питание, базары, магазины, средства сообщений и так далее. Все, что делалось, делалось к лучшему для коммунистов. Внутренняя подкладка их в те дни не интересовала. Они смотрели не в корень, то есть на рост самонадеянности в рядах заключенных, а на листочки, и цветочки и ягодки, которые они же собирали. Рабовладельчество XX века отцвело и цветет. Разница между уголовным лагерным элементом и 58-й существовала и существует. Смертность заключенных никого потрясти не может. Русский народ жилистый. Растут новые поколения, зреют новые ряды потенциальных политзаключенных. В России только народ меняется к лучшему. В СССР режим делает изгибы, но внутреннее его содержимое остается тем же. Само название лагерей «исправительно-трудовые» не отвечает действительности. Об исправлении никто не думает, о труде – да, труде муравья, закабаленного до конца срока. Если он не дохнет, оказывается и дальше работоспособным и нужным, срок продлить можно всегда. Нужно найти человека, а статья всегда найдется. Но и без срока заключенный, доживший до конца своего наказания, попадает в ссылку, на поселение, и принужден и дальше работать на завоевании белых пятен или целины. Каждый контрик — паршивая овца, которая может заразить стадо. Поэтому с этой паршивой овцы срывается не клок шерсти, а вся шкура, рожки и ножки. Внутренние передряги в Москве и во всем государстве, о которых многое неоднократно сообщалось в мировой печати, вызвали «реформы короткого срока», как их называли подсоветские люди. Эти реформы были одно время приняты в свободном мире за чистую монету, Казалось, эволюция поставлена на рельсы, и стоит ее толкнуть, она покатит прямо в рай. Взлеты падения Маленкова, не закончившиеся его ликвидацией, даже в СССР были приняты народом с некоторым удивлением. Маленков же остался жив в угоду Западу, то есть женевскому духу, который, в то время мы уже получали газеты, был принят с большим скептицизмом. в 1954 году Творители очередных планов стали лицом к лицу серьезной проблемой расширения производства и стройки. Тогда вспомнили и о 58 один шаг назад. Первым сногсшибательным приказом Верховного Совета СССР было распоряжение снять с заключенных номера и признать все человеческие права за спецконтингентом, за контриками закрыть спецлагеря и всех заключенных перевести на режим ИТЛ, снять решетки из барачных окон, замки с дверей и дать все права граждан СССР, кроме права голоса, в смысле устройства открытых митингов, собраний и лекций по своему усмотрению, разрешить и поощрять самодеятельные театры, проводить контингентом культурно-просветительные лекции и политбеседы. Это был указ номер один, вышедший в конце марта 1954 года и сообщенный нам в начале апреля. Номера на одеждах нас не стесняли, мы их носили с гордостью, но новая линия правительства требовала кардинальных мер. «Только Берия», — говорили нам волки в овечьих шкурах, — мог додуматься до такой преступной идеи. Только в немецких кацетах, только гестапо так уничтожало человеческое достоинство. Режим действительно переменился, лагеря потеряли облик тюрем. В жилой зоне прокладываются аллеи для прогулок, засаживаются деревца, даже чахлые цветы. Сами заключенные любовно строят фонтаны. Советским гражданам разрешили писать сколько угодно писем не только родным, но даже и знакомым. Конечно, большое количество писем не доходило, и ответы тоже приходили в разнобой, но во всем винилось не лагерное начальство и его цензура, а почта. Мало того, разрешили и даже уговаривали писать жалобы в Верховный суд СССР, в ЦК КПСС и опротестовывать приговор. Лагерное местное начальство никогда не отказывало в приеме двух и трех жалоб, адресованных высшей инстанции даже всячески уговаривало заключенных. «Пишите, пишите в Москву, жалуйтесь на неправильность решений, ваше дело пересмотрят. Все знают, что между вами здесь сидят невиновные, подоносом осужденные. Это вам не Берия сегодня? Там люди сидят». За весь период пребывания в Омске, дай бог, чтобы от 3 до 5% осужденных освободились или получили сокращение срока. Остальные даже ответа на жалобы не получили. Успех имели главным образом бывшие партийцы. Открыли нам клуб. Опять стал я играть в театре, в котором женские роли играли с мужчинами. Стали к нам приезжать лекторы. Помню первые темы. Коммунизм в СССР. «Внешнеполитический разбор за 1954 год» и «Религия и ее происхождение» антирелигиозный бред лектора, прочитанный нам после выступления Хрущева с заверениями о свободе вероисповеданий в СССР. Наш лектор по хрущевскому рецепту говорил о том, что веру не надо искоренять силой. Она сама вымрет, но лучше своевременно научно доказывать всю абсурдность религий и убеждать людей в порочности их заблуждений. Затем нам стали отливать пули, то есть бессовестно врать лекциями вроде «Новые льготы для колхозников в СССР», «За мир между народами», «Внешняя политика США» и «Миролюбивая политика СССР». Лекторы нас заверяли, что Москва стала лицом к заключенным и старается всеми средствами, Доказать, что она готова в полной мере загладить ошибки Сталина и что заключенные должны забыть старые обиды, помня, что они прежде всего советские граждане и патриоты. хороши патриоты после 25 лет каторги. И что они скоро выйдут за проволоки лагерей и вольются новой силой в большую семью советского народа и станут полезными членами общества. Имя Сталина забыто, его вообще не произносят перед заключенными. Портреты его исчезли со стен контор и штабов. Всюду заулыбалось монгольское дегенеративное лицо Ленина. Мне могут не поверить свободные люди, но в тот период, если у лекторов по привычке срывалось с языка имя великого корифея всех наук, раздавались свистки, и лектор извинялся застенчивой улыбкой на лице. Извиняюсь, граждане, это по привычке, сразу же нельзя забыть и отвыкнуть. При каждой колонне был основан специальный политотдел для перевоспитания политзаключенных вместо палки и изолятора льстивой липкой пропагандой. Нас убеждали, нам доказывали, что заключенные — люди, а не вьючные животные. Для окончательной убедительности нововведенный политотдел получил санкции контроля над лагерным МВД. Изумительной гибкости политотдела мог позавидовать любой акробат, любой жонглер. В прежние времена, если заключенный по болезни отказывался идти на работу, и зная, что лагерный лепила фельдшер, его от работы не освободит... Прятался, его избивали до полусмерти и сажали полуголова в ледяной изолятор минимум на 10 дней. В дни рассвета новой эры заключенные могли жаловаться начальнику политотдела на своих надзирателей, бригадиров и на начальство повыше до управляющего лагерем. Больные оставались лежать на койках. К ним вызывали кого-нибудь из медсостава и, если он не симулировал, его лечили. Если он жаловался на непосильную работу, переводили в другую бригаду на другой труд. С августа 1955 года лагерные изоляторы пустовали. Месяцами неживой души он служил теперь для наказания лагерных воришек, пойманных с поличным, и злостных пьяниц, которые там отсыпались. В лагере появилась водка, сначала из-под полы, затем почти явно, и пьянство в меру не преследовалось. На лагерных досках выписывались лозунги и призывы. В клубе портрет Ленина окружали портреты улыбающихся членов ЦК. 1 мая и 7 ноября вывешивались красные флаги. Не могу сказать, что все новые меры вызывали у нас воодушевление, в особенности у вкрапленных в среду советских граждан-иммигрантов и иностранцев. Но, в общем, мы старались закрывать глаза на то, от чего нас воротило, и радовались возможности сохранить свои силы и жизнь. Мы ходили только на те лекции, которые ничего общего с коммунистической пропагандой не имели. Она антирелигиозная и для того, чтобы с размаху усаживать лекторов в лужи. Сами политические из подсоветских тоже крутили головами и говорили: "Думаете, это воля? Враки. Все это на время". Забор остался забором и срок сроком. Большую перемену в нашу жизнь, конечно, внесла выплата заработанных денег на руки. Система была довольно простой. Производство обращалось в лагерях как на какую-то биржу труда. Заводы, фабрики, стройки присылали своих нарядчиков, которые сообщали, сколько и каких рабочих им нужно. Нас гоняли на работу, вознаграждалась она поставкам или сеткам, как их называют советские, которые получали и вольно-наемные. Скажем, землекоп за один кубический метр выброшенного грунта, в зависимости от категории земли, песок, гравий, мокрая глина, получал от 4 до 8 рублей. На этой базе производство рассчитывалось с лагерем через банк. Особые специалисты, а также и рабочие, во много раз при помощи туфты и начальства перевыполняющие нормы, могли вырабатывать в месяц до 2000 рублей по вольно-наемной сетке. Строительство или завод отправляли его зарплату полностью на его имя через казначея лагеря. Нам давался перерасчет, рабочий уже не получал по вольной ставке. А по специальной лагерной 51-61% высчитывался в пользу государства, то есть МВД. Вместо 2000 рублей в плат списке ставилось 950. Из этого лагерь задерживает себе за пропитание, одежду, проходный налог 5-10%, еще рублей 220. Чистого заработка остается 720 рублей. Я взял самый высокий пример. Средний заработок на руки обычного рабочего можно было считать рублей 80-150. Мотористы, электрики, механики, маляры гнали за 300-400. Знаменитый советский дядя государства делал громадные дела. О таком обирании рабочих не могли мечтать ни в одной самой распрокапиталистической стране. Но по всему миру стали сообщать радостные вести о том, что в самой счастливой стране СССР нет рабского труда, и любопытным иностранцам показывались платные списки производств, под которыми еще не была произведена манипуляция дядяных приказчиков. На полученные деньги заключенные могли купить в лагерном ларьке продукты для питания, курева и экстра-одежду. Обычно мы стремились захватить как можно больше белого хлеба и сахара, но к нашему горю эти продукты были и на воле дефицитными и нам приходилось стоять в очередях и не всегда добиваться желаемого. Покупали пшено, которое варили с маргарином, рыбные консервы и все то, что можно было захватить в ларьке. Эти добавки к лагерной баланде в некоторой степени поддерживали организмы людей, но большинство, не слушая голоса разума, тратило свой заработок на табак, а немало и на водку, заливая свое горе. Вскоре ввели еще одно новшество. Коммерческие столовые. Можно было отказаться от лагерного стола и получить деньги за пропитание на руки. При хорошем заработке, рублей в 400, прибавив к ним 110 за лагерную жратву, можно было в столовках завтракать, обедать и ужинать за 400 рублей. Человек был сыт, ел борщ даже с мясом, белый хлеб, и ему оставалось сотня на пропой души и табачок. К концу 1955 года я в то время был уже в Караганде, в поселке Чурбай-Нура, из 900 человек нашего лагеря 700 отказались от пайка. Это доказывало, что заработки были приличными. По воскресеньям можно было видеть чисто одетых людей, правда, в простой рабочий но праздничной обмундировке и даже бритых. В лагерях открыли парикмахерские, в баню попадали каждую неделю. Для рабочих на грязной работе были постоянно открыты души. культурги работали на полный ход, появились киноаппараты. В месяц давались две картины бесплатно, и можно было посетить еще четыре по рублю за вход. У людей свободного мира должно сложиться странное, противоречивое, ошибочное мнение о переменах после Бериевского периода. Что-то не то, чересчур уж хорошо, значит, действительно в СССР нет больше концлагерей. Свобода? Все почти осталось по-прежнему, только хозяин пришел к заключению, что правы были американские рабовладельцы, заботившийся о физической крепости и силе своих верных рабов. Дядя тоже решил, что сильный вол в два раза больше вспашет, чем тот, который и борозды протянуть не может. Численность лагерей не уменьшалась, количество рабов тоже, но правительство Хрущева-Булганина, пребывавшее в Женевах, Югославиях и Индиях, производило переоценку ценности арабского труда. Да и не его одного о внешней политике и действительно одним взмахом семерых убивахом. Лагеря исчезали с поверхности земли не потому, что отпустили заключенных, а потому, что работы на этом месте были закончены. Тех же заключенных отправляли дальше. Они строили новые трубостанции, дамбы, прокладывали пути и нефтепроводы. Но если по старому пути в пульмановском вагоне ехал какой-нибудь иностранный журналист, дипломат, член парламента, просто коммерсант или турист, им через окно показывали на место и говорили, «Тут, знаете, раньше был лагерь, исправительно-трудовой лагерь, но он уничтожен». Новое веяние мы сами видели. Эти очевидцы, приезжая домой, в пух и прах разбивали статьями в газетах, лекциями и через радиовещание все теории о рабстве политических противников в СССР. Нововыстроенные заводы посещали инженеры и техники из свободных государств, им показывали девственные списки зарплаты заключенных, сейчас же переводя их на покупную силу рубля по сравнению с долларом или фунтом. И знатные иностранцы разводили руками. Мы же... Мы все еще сидели за проволокой и забором. Нам не скостили ни одного годика со срока. Мы были лишены свободы, и все развлечения вызывали у нас одну горечь. Картины к нам приходили остро-коммунистического пропагандного характера. Газеты — их же, радиопередачи — их же. В апреле 1954 года вышел указ номер два а вскоре и указ номер три. Нам сообщили, что Президиум Верховного Совета СССР решил, что «лица, совершившие преступление до своего совершеннолетия, примерного поведения в лагерях ИТЛ, в быту и на работе, имеют право на досрочное освобождение, если их после отбытия одной трети срока предложат лагерное начальство». Областной суд рассмотрит дело и может освободить такое лицо из-под стражи условно-досрочно. Если по выходе на свободу до календарного конца своего срока он снова совершит преступление, то ему зачтется недосиженное время с прибавлением срока за новое преступление. Считалось, что этот указ явится большим стимулом для поднятия уровня дисциплины в лагерях, Но, как мне известно, из нашего лагеря, в котором находилось порядочно несовершеннолетних, было освобождено всего 12 человек. Указ номер 3 был аналогичен второму. Касался он совершеннолетних преступников. Им полагалось отсидеть две трети срока. Получившие десятку должны были тянуть лямку минимум 6 лет и 4 месяца. О катушках и не говорили указ был безусловно однобоким. Взять хотя бы мой пример. Я был немецким офицером, был выдан в 1945 году, быстро прошел через чистилище Лубянки и других тюрем, следствие, суд и получил 10 лет. Подобные мне люди, выданные в 46-м и даже в начале 47-го года, а такие случаи были, попадали в более медленную волну, Их судили в 1947-1948 годах. Они получали 25 лет за то же преступление. Из среды военнопленных, отсидевших в СССР до 1949 года, было в заключении выбрано немало жертв, которых не хотели возвращать домой. Они отсиживали как военнопленные 4 года и больше. В 1949 году они снова пошли под суд как военные преступники, и по принципу того времени меньше 25 лет не получали. И того, почти 30 лет или даже больше из их жизни выбрасывалось под ноги советскому молоху. За что? По этому знаменитому указу номер 3 из нашего лагеря, состоявшего из 990 человек, В течение двух лет было выпущено досрочно на волю, условно, 40 человек. Все советские граждане иностранцам этой воли не давали. Но известное действие указов почувствовалось. Развились зависть, подозрительность и известный процент недружелюбия. В особенности, когда на релятивную свободу был выпущен довольно крупный советский деятель, попавший в чистку, а его шофер... Арестованный по тому же делу позже остался досиживать свой 25-летний срок. Вся тайна была в том, что шеф сел до перемены закона в 1947 году, а шофер позже. Один получил 10, а другой 25 лет. Удивительно просто решала дела богиня советского правосудия. Наконец появился указ об учете рабочих дней. Он дал заключенным что-то реальное — Учет рабочих дней шел тоже для досрочного освобождения. Несмотря на сложность пунктов этого указа, мы с невероятной быстротой в нем разобрались и вытягивали из него самый большой процент выгоды. Эту систему я постараюсь объяснить. Если заключенный работает на основных работах, то за выполнение на 111 процентов Ему за один отработанный день причисляется еще один плюс. Основной работой называются, к примеру, следующие. Работник, кладущий из кирпичей стену, считается исполняющим основную работу. Подносчик кирпича — вспомогательную. Управлять экскаватором — основная. Наливать масло — вспомогательное. Подвозить горючее к агрегату — вспомогательное. Зачеты для вспомогательных рабочих делались наполовину меньше, полдня вместо целого. Для основной работы была дана подробная таблица. Первое. За 111% выработки один день плюс один день, то есть два дня зачета. Второе. За 121% выработки один день плюс два дня, то есть три дня зачета. Рабочий с зачетом 24 рабочих дня, имеющий среднемесячный процент не ниже 121, получает полный зачет 24 плюс 48 дней. Таким образом, за один месяц похвальной работы можно списать 3 месяца сидения. За год – 3 года. За 3 года и несколько месяцев можно было теоретически закончить десятилетний срок. За 8 – целую катушку. Конечно, в то время все это сильно пахло теорией, и никто не знал, во что это выльется на практике. Все зачеты могли быть задержаны переводом на вспомогательную работу, штрафами или повышением норм, но на этот раз нам всем показалось, что мы все же получили что-то реальное, и все стали наворачивать зачеты. Люди работали как валы, однако вскоре стали наталкиваться на разные «но». И тут смекалка помогла. Каждый из нас знал, что нужно вольным мастерам. Стали совать взятки, отказывать себе во многом. Интересовал больше не заработок, а сокращение срока. Они писали радужные письма домой и получали не менее радужные ответы. У меня был друг, который часами плакал от умиления над арифметическими вычислениями его никогда не виденного им сына, родившегося после его ареста и поступившего уже в школу. Мальчонка крупными цифрами выписал свои исчисления, когда же он увидит отца. Интересно отметить, что эта реформа фактически касалась на первом месте НАС, 58-й статьи. Она считалась первой льготной контриком за все время существования концлагерей. По письмам, которые приходили теперь более или менее регулярно, и по словам пополнений, пусть люди не думают, что в СССР сразу же потекли молочные реки между кисельными берегами, мы узнавали, что Москва идет на многие жертвы для успокоения общественного мнения. Уход со сцены такой преступной, но и такой большой фигуры, как Сталин, действительно в стальном кулаке державшего и народ, и партию, Пустое место после Берии, который достойно закончил плеяду типов от Держинского и до своего предшественника Ежова, поколебали незыблемые, казалось, устои коммунистического террора. Ему пришлось отступать. Либерализм выставлялся на каждом шагу. Мы, конечно, и понятия не имели, что уже в то время в Москве шли разговоры и предположения о возвращении известного количества иностранцев и даже иммигрантов за границу. И вот эти возвращенцы должны были под влиянием опьянения свободой на всех углах и перекрестках утверждать с пеной у рта, как переменилась система в СССР, насколько он гуманен и миролюбив. Вскоре появилось еще одно новшество. При каждом лагере образовался совет актива. В актив выбирали человек 12-15 заключенных, Происходило это на общем собрании, открытым голосованием, и он становился посредником между начальством и нами. Выборы и комбинации кандидатур свободны. Так гласил лозунг. В действительности дело обстояло иначе. Начальство старалось подобрать людей, с которыми можно работать, и которых фаворизировало МВД. Выборы проводились в клубе при большом стечении заключенных. Кандидатуры МВД терпели полный крах. Кандидатурам, да и начальству в лицо говорили «не верим мы Петру Петровичу». В прошлые годы он с чекистами заодно шел, с тукачом был, хватит, другого хотим. Начальство отмахивалось, но молчало. Проводили в большинстве случаев наших людей, но, в общем, все это было фиктивно. Совет «Актива» мог добиться аудиенции, мог хлопотать, передавая желания, жалобы, но решающего голоса не имел. Все же «Актив» дал нам известную опору в решении мелких дел, таких как кражи, драки, пьянство и так далее. Как это ни странно, МВД лагереев в такие дела больше не вмешивалось, и они решались «Активом». Наш совет пробовал действовать в направлении хлопота о досрочном освобождении. Но, конечно, успеха не имел. МВД в глаза говорило одно, но действовало по-своему, и часто мы слышали крылатое «чем бы дитя не тешилось, лишь бы работало». Совет актива был, в сущности говоря, почти мифом. Люди существовали, встречались, заседали, люди имели права, полученные по приказанию из Москвы, и даже как бы могли решать судьбы своих собратьев-заключённых. На бумаге — да, но в действительности всё сводилось на лагерную толчую в ступе. Ну как дать права совету актива? А что, если они что-нибудь такое накрутят, и лагерное начальство проморгает? Что тогда будет? Легко им, заключённым, всё равно сидеть должны. Но каково начальству? Краснопогонные МВДисты никак не могли согласиться с самостоятельностью актива, и в многих лагерях его значение было сведено буквально к нулю. 1954 год был знаменит своими указами. Самым же значительным для нас, бесподданных и иностранцев, было приказание МВД составить срочно списки и вывести людей в специальные лагеря. Первое подобное распоряжение было прислано из Москвы еще в августе, но ему почему-то не было дано хода. Вероятно, местные МВД, почесав затылки, решили, что Кремль может передумать. Однако из центра пришло второе приказание. Заработали жернова, срочно составлялись списки, и в сочельник католического Рождества 1954 года нас погрузили в вагоны. Эшелон по-прежнему был эшелоном, но это уже не были спецвагоны с клетушками, в которых без воздуха, без воды и без оправки на длинные переезды впихивали доходящих людей. Вагоны были теплушные, оплетенные проволокой, но отношение было совсем другим. На станциях нас выводили оправляться, под конвоем, конечно, но конвой относился, я сказал бы, предупредительно. Нас выслушивали и шли навстречу нашим оправданным жалобам или требованиям. На наши деньги нам выдали их при переводе целиком на руки. Нам покупали в станционных ларьках продукты и табак. У нас уже отросли волосы на 4 сантиметра, чего мы не видели 9 долгих лет. Мы были одеты в новенькие рабочие костюмы. Нам разрешали иметь часы, за которые в 1945-1954 годах можно было получить до полугода строгой тюрьмы, так как они были приравнены к компасу или средству для побега. В число иностранцев должны были попасть все русские граждане иностранных республик, подданные королевств, но некоторых это не коснулось по их собственной вине. Назову двоих, оставшихся навсегда в СССР. Племянник генерала Врангеля, бельгийский подданный, служивший во время войны в немецкой строительной организации тот попал в советский плен в Латвии. Он скрыл вначале свою фамилию и долго не говорил о своем бельгийском подданстве. Его и записали на первых порах как советского подданного, скрывавшего свою личность. Впоследствии он предпринял все шаги, чтобы доказать, что он Врангель и бельгийский подданный. В том, что он врангеле ему охотно поверили, но доказать свое подданство он не мог. Из лагеря для иностранцев нам разрешили писать открытки за границу. Первая моя открытка, посланная 29 декабря 1954 года моей кузине Хамильтон в Швецию, была ею получена в начале июня 1955 года. Бедному Врангелю было трудно связаться с родными и друзьями. Он остался в СССР как советский гражданин. Подобный случай был и с Николаем Рогозиным, моим приятелем из Югославии, скрывшим с самого начала свое югославское подданство. Его даже не включили в списки иностранцев и не выслали вместе с нами из общего лагеря. Многие русские люди, имен которых я предпочитаю не упоминать, ибо их судьба до сих пор еще не решена в дни катаклизма, в мае, И позднее, в 1945 году, предпочитали молчать, скрываясь в общей массе подсоветских, считая, что этим они смягчат свою судьбу. На их протесты в 1954-55 годах им отвечали «Вы хотели быть советскими подданными в 1945 году? Смотрите, вот ваши показания! Почему же вы теперь изменяете свое мнение? Поздно, голубчик! Мы вас признали своим!» Подобные трагедии были и с иностранцами. Многие австрийцы были записаны как граждане Третьего Рейха. Когда первыми стали отпускать австрийцев, они подняли крик, но им было легче. Они связались со своим государством, и их настоящее гражданство было без труда утверждено. Были случаи, когда люди оставались в общих лагерях по своему собственному желанию, но это были единицы. Думаю, что они действительно насолили своим государством и предпочитали, отсидев срок, остаться в СССР, чем, попав на родину, снова отвечать и садиться в тюрьму на неопределенный срок. Правда, в те дни было трудно открутиться от отправки. Мало кого о чем-нибудь спрашивали. Директива из Москвы говорила сконцентрировать иностранцев и бесподданных в особых лагерях. Их туда сливали, как помои из ведра. Из камышлага МВД города Омска номер 125 высылали в декабре, как я уже сказал, 800 человек. Наше новое место назначения, конечно, держалось в тайне, но лагерная параша нам точно сказала, что мы едем в Карагандинскую область, поселок Чурбай-Нура. Лагерные всезнайки сообщали, что это район шахты, что наша новая работа будет хорошо оплачиваться. Работа? А когда же домой? На этот вопрос мы не могли ждать скорого ответа. Мы читали газеты, конечно, правду и известия на первом месте. Мы слушали радиопередачи, и мы обсуждали все реформы 1954-1955 годов. Мы их не могли не обсуждать. В первые дни у нас был сумбур в голове. Тощие несчастные, мокрые и холодные оборванцы, облепленные номерами, мы, конечно, каждое благодеяние СССР, принимали с оглядкой, но и радовались им, как маленькие дети. Советские граждане казались нам, вкрапленным в их ряды, настоящим и псевдо-иностранцем, баловнями судьбы. Они имели здесь, в СССР, свои семьи. Они могли сократить срок и ехать домой. Для нас же сокращение срока не представляло на первых порах никакой радости. Куда? На поселение? В Сибири или в Центральной России у нас никого близкого не было, и СССР для нас, как ни кинь, был громадной тюрьмой. Мы стремились не на советскую волю, а на свободу. Приоткрывшаяся для нас форточка, безумная тогда еще надежда на скачок в пространство, заставили нас присмотреться, к чему это все ведет. Мы не верили добрым намерениям СССР. Вернее сказать, мы не верили в альтруизм этих намерений. Одни предполагали, что нам будут предъявлены какие-нибудь условия в стиле пятой колонны. Другие видели во всем какой-нибудь подвох, говоря «Сегодня чурбай-нура и реклама на весь мир, а через год опять семидесятая параллель и макаронная походка». Газеты стали открывать нам глаза. Немцы, австрийцы, те же югославяне, поляки, всевозможные иностранцы, да и мы, русские, среди них, мы все являлись разменной монетой. Нами в 1945 году расплатились англичане, американцы и французы. Нас в виде сдачи возвращал СССР. Со дня смерти Сталина СССР дал трещину. Его здание лопнуло от верха до низу. Самая же глубокая трещина скрывалась в его фундаменте, в основании коммунистического хозяйства, то есть того, чем он старался больше всего прельстить неофитов в свободном мире. Жить в изоляционизме больше нельзя. Нужны товарообмены, открытые двери, нужно срочно убеждать Запад и весь свободный мир в переменах к лучшему. Одного убийства Берии мало, снова убивать нельзя. Нужно срочно надеть маски и скрыть свое волосатое звериное тело под белыми простынями. СССР нужны были и Бонн, и Вена, не говоря уже о поддерживании женевского духа с Вашингтоном и Лондоном. Необходима экономическая связь с нейтральными, но симпатизирующими СССР Индией, Бирмой. Нужна опять обиженная Югославия с ее тита, нужна Канада, Норвегия, нужна новая Зеландия Австралия, нужна, черт подери, Южная Америка. Не для мирного существования, а для заделывания бреши, для постройки фундамента, для военного трамплина. Все поездки близнецов, булганина и хрущева, все их заигрывания и улыбки вели к одному — обману. Как на все это смотрел подсоветский народ, дайте ему хотя бы иллюзию собственности и спокойного сна, и он будет тянуть свою лямку, но с одним изменением. Раньше, в дни нэпа, можно было отпускать, а затем снова затягивать пояс. Можно было производить катастрофические чистки и раскулачивания. Теперь, мне кажется, только особая высшая сила может отнять у подсоветских людей раз заполученные, хоть и жалкие, но привилегии. Как смотрели на все это заключенные? Они принимали каждое улучшение с недоверием, но всасывали его в себя как губки, не веря в вечность этих реформ и торопясь набраться сил для того, чтобы защищаться в случае поворота колеса на прежней рельсе. Каждый спросит меня, не было ли к нам, выделенным в особые иностранные лагеря, людям зависти со стороны подсоветских. В общем, а седа. Вы, мол, счастливы, уйдете отсюда и станьте людьми. Но те, кто побывал за границей, я думаю о тех, кто был выдан и насильственно возвращен в ту тюрьму, из которой он в дни войны вырвался, те нам не завидовали. Вспоминаю мое прощание с одним власовцем, простым солдатом, потомственным русским мужичком. Невольно, как бы стыдясь своего возможного счастья вырваться отсюда, увидать свободу своих близких, обнимая его, я смущенно сказал. «Мне жалко, Васюта, что ты остаешься здесь. Вот бы нам с тобой на свободе пожить». «Это о каких свободах, Миколай, говоришь?» «Об иностранных? Да туды храстуды с их свободами!» «Ты что думаешь, что я с немцами пошел, чтоб за границах жить?» «Мне для чего воль нужна? Для себя, льчуль! Чтоб баварское пиво пить и с баварской бабой спать!» «Я спокойным, Андрей-то Андреевич, за народ и Россию шел. Один раз нас продали немцы, второй раз англичане». «Так чтоб нас опять, христопродавцы?» «Нет, Миколай, пусть уж меня дома лупит свой русский кнут, чем английская резиновая палка, как тогда, Приводыч». И на таких Васют СССР стал смотреть другими глазами. «Зачем их уничтожать?» «Пригодятся, в особенности те, кто по возрасту еще хоть в ополчение пойдет». «Не только он сам в плен не сдастся, но и другим не даст. Отговорит, пристрелит». Благодаря Гитлеру, благодаря Рузвельту и Черчиллю не СССР, а Россия окружила себя бастионом недоверия, траншеями национализма и патриотизма. «Никто нас освобождать не пойдет», — говорили бывшие власовцы, — «да и не одни они». А те, кто прошел через Европу в рядах советской армии Во время войны и позже Кому россии нужна? Только нам, русачам Остальным она бельмом в глазу торчит Коли освобождаться будем, то сами и для себя А пусть коммунизм к ним в гости идет Мы нахлебались его большой ложкой Пусть они его мисками жрут Много таких разговоров было Не только с заключенными, но с молодыми вольными, с которыми я встречался в Чурбай-Нуре позже. Не берусь их анализировать, но мне кажется, что в двух мной приведенных вся правда. Все те, кто думает, что Никитка Хрущ иваншка Дурачок, ошибаются. О Никиткином пьянстве говорят и в СССР, говорят равнодушно. Кто в СССР не пьет? В шкарике в 200 граммов скрывается и отдых, и забытье, и Никитка забыться хочет. А одновременно, если говорить дерзости иностранным дипломатам трезвый могут они и обидеться, а с пьяного чего взять, когда все эти дипломаты войны боятся. Никита Хрущев и Булганин, как кот Васька, слушают, читают ноты протеста и едят. Съели они уже многое. Ко многому протягивается их сверху бархатная, а снизу когтистая лапка. Что дома у себя волей-неволей отдадут народу, то с других народов из стран сорвут. С 1954 года правительство решило приступить к ликвидации недостатка. Кукурузы, целины, стройки, глаза замазывали. Нужно было покончить с жил проблемой. Сталь строить блок дома при помощи кранов, заключенных и вольных рук. Сталь громоздить жил ящики с целыми блоками из готовых деталей. Все типовые блочные проекты ни к чему не годились. В сумасшедшей гонке в домах забывали прокладывать канализацию и водопровод. Иной раз по ошибке не оставляли место для лестниц. Не те, видите ли, деталь пришли. Но, несмотря на это... Народ, как тот дурак, что красному рад, радовался и этому начинанию. «Сегодня плохо, наспех, завтра лучше, а вот внучат мои уже в настоящих домах жить будут», — говорили добродушно, улыбаясь, вольные, которые строили с нами дома. Появились радиоприемники в большой массе, часы, фотоаппараты. Все стоило и стоит втридорого, но если люди сорок лет не имели возможности снять свою семью на фотокарточку или подарить сыну ручные часы, если они могут писать самопишущими ручками и вверх совершенства хоть два часа в день, хоть плохую программу, но в рабочем клубе смотреть телевидение, разве можно осудить того, кто этому радуется? И радуется где? У себя дома, на родине. Для того, чтобы описать все перемены внутреннего экономического и политического общественного порядка с 1954 года до момента моего отъезда, опять нужно было бы издать отдельную книгу. Я только вкратце упомянул о том, что больше всего интересует сегодня русский народ. Иллюзия свободы, иллюзия собственности, немного самого дешевого комфорта и возможность содержать свою семью пока это все. Однако, как я заметил, материальное, даже совсем относительное благополучие является той базой, на которой развиваются духовные потребности, размышления, переоценки ценностей и новые стремления, ничего уже общего с сытым желудком не имеющие. И в лагерях, и на воле тот, кто не доходит, Кто не думает все время о том, как бы ему достать гнилую кочерышку капусты или горсточку соленой вонючей хамсы, тот начинает размышлять, и размышления заводят его далеко. Гораздо дальше, чем этого хотел бы Никит Хрущев, весь ЦК, все МВД.